К счастью, он стрелял из излучателя, а не из реактивной установки, которая может снести а в т о с тражу голову. И все равно это было больно, чтоб его. Я вздрогнул, стукнулся о люк, ух, и отклонился в сторону, чтобы избежать второго заряда. Правда, его и не последовало, потому что раз уже не целился, о сучил руками. Амена запрыгнула ему на спину и душила. Хорошая попытка, но ей следовало давить сильнее. э л е к т р о стояла рядом, махала руками и вопила: «Хватит! Что вы делаете? Прекратите!» Это были самые разумные слова, которые я услышал от людей за последние часы. А также означало, что нападение не было спланировано, поэтому я не направил д р о н а разу в лицо. К тому же у меня заканчивались дроны. Если вам кажется, что я был совершенно спокоен, то это не так. Я думал, что контролирую положение, но ну, хотя бы частично. Не смейтесь. И тут все покатилось по доткос. Я закрыл люк и подобрал оружие р а с а которое тот выронил. Оно было похоже, или вероятно, идентично трубчатому излучателю, из которого в меня стрелял цель номер два. Наверное, раз подобрал его, когда я отвлекся на эмоциональный срыв. Да, это была огромная ошибка с моей стороны. Излучатель вызвал боль в органических тканях, но не нарушил ни один процесс, так что я знал бесполезно стрелять из него по вражеским дронам. Я положил излучатель в карман куртки, потом шагнул вперед, пнул раза под к о л е н о и схватил а м е н у за талию. Раз рухнул на пол, и я поставил а м е н у на ноги. Амена разозлилась не меньше меня. Да что с тобой такое? заорала она на р а с а Потом посмотрел на Элетру, беспомощно махающую руками. Вообще-то, если уж раз решил на меня наброситься, мог бы сначала предупредить Элетру, чтобы она не гадала, что происходит. Раз поднялся на ноги. Нельзя доверять ни одному из них, выпалил он. Они могут его контролировать. Он п о к о в ы л я л прочь от нас с з а т у м а н е н н ы м взором. Вы не можете. Любой из них. Ярость на лице Амены сменилась смущением. Любой? Хороший вопрос. Я видел, как люди совершают и рациональные р поступки, много и рациональных р поступков, а часто они велели себя контрпродуктивно. И это мягко выражаясь, ну, скажем так, мне в голову не впервые стреляет человек, которого я пытаюсь защитить. Но этот случай выглядел странно. Даже учитывая, что ранее я уже физически угрожал Рассу. э л е т р а поморщилась и приложила ладонь к голове. Расс, это же бессмыслица, что? Ее глаза закатились, и она рухнула. а м е н а хотела ее подхватить, но отпрянула, когда Расс сложился пополам и тоже свалился на пол. Потом у э л е т р ы начались судороги. а м е н а р а с п л а с т а л а с ь на палубе, придерживая голову э л е т р ы Раз лежал без движения, совершенно обмякнув. а м е н а выглядела испуганной. Я тоже слегка перепугался. Они приняли какие-то лекарства из аптечки, сказала она и махнула рукой на открытую аптечку и контейнер рядом с ней. Вроде бы анальгетики. Может, таблетки отравлены? Неплохое предположение, но если дело в лекарстве, я думаю, реакция включала бы истечение телесных жидкостей. и выглядел бы более отвратительный. А Мена не пострадала, так что контактным путем, по воздуху или через воду, это не передается. э л е т р а выглядела так, будто ее нервную систему прошибли током. А раз, раз выглядел мертвым. Я перешагнул через него и подошел к лежащей на скамье аптечке. Она обладала некоторой ограниченной автономностью. При необходимости в ней открывались новые отделения. Я достал маленький медицинский сканер, который пыталась мне всучить аптечка, и направил его на р а с а Сканер отправил отчет с изображениями внутренности р а с а в мой канал. Поверхней части груди р а с а прошел электрический разряд, разрушив важные органы, качающие кровь и контролирующие дыхание. Выглядело это странно похожим на наказание от модуля контроля. Хм. Интересная мысль. Я проверил, как поживает разведчик номер два в вестибюле командной палубы. Цели перестали подслушивать у з а д р а е н н о г о люка и собрались вокруг цели номер четыре, держащего странный предмет длиной двенадцать сантиметров и миллиметр толщиной с плоским до потопным экраном. Я видел такие в исторических сериалах. Все цели, похоже, пришли в восторг глядя на экран. Если что-то доставляет целям радость, это явно не к добру. Мой сканер уловил едва заметный источник энергии в Элете и и р а с и Раньше его не было, а значит, кто-то его активировал. Скорее всего, сигнал от аппарата в руках цели номер четыре. Времени деликатничить не было, и я заблокировал весь диапазон. э л е т р а обмякла и потеряла сознание. Если этим я окончательно разрушил ее мозг, то ничего уже не п о д е л а е ш ь Разведчик номер два теперь показывал, как цель номер четыре неистово тычет в экран, а другие смотрят с явным разочарованием. Ха. Не стой столбом! Сделай что ни. Зарыла Амена и резко осеклась, перейдя на хрип. Это ты сделал? Да. Я нагнулся и забрал электру из рук Амены. Это из-за имплантов. Я о т н ё с э летру на ближайшую каталку и аккуратно усадил. а м е н а поднялась и подошла к р а с у Он мертв, сказал я, когда она хотела взять его за руку. Она отдернула руку, а потом пощупала пульс у него на шее. Что? Как? Я отправил ей по сети изображение со сканера, и а м е н а поморщилась. Ты говоришь, это имплант? То есть они дополненные люди? Нет, люди с имплантами. Предполагается, что д о п о л н е н и е п о з в о л я е т людям делать то, на что они обычно не способны, например, полнее взаимодействовать с сетью или хранить в памяти архивы. Другие дополнения корректируют физические ранения или болезни. Дополнения полезны, а имплант все равно что модуль контроля. Я нацелил м е д с к а н е р на Электру. Он отметил повышение температуры тела, усиленное сердцебиение и учащенное дыхание. Я не знал, что это означает, но ничего хорошего явно не предвещало. Когда это случилось, я получил изображение от дрона. Цели в центральном отсеке что-то делали с неизвестным аппаратом. Аменов встал а рядом с каталкой Электры, рассматривая результаты сканирования. Ее взгляд затуманился, как у людей, погруженных в чтение сети. Похоже на заражение. э л е т р а говорила, что у нее болит спина. Лицо Амены с к а з и л о с ь от тревоги и страха. Она смахнула темные волосы с шеи э л е т р ы и повернула ее. Потом задрала куртку на спине и обнаружила имплант. Да, он самый. Амена шумно охнула. жутко выглядит между лопатками электры на темной коже виднелось металлическое кольцо диаметром одна ц е л одна десятая сантиметра его окружала распухшая и сморщенная кожа и даже для меня это выглядело болезненно что о многом говорит обычно внешние интерфейсы у людей имеют самый разный дизайн от подобия резного дерева до имитации естественной человеческой кожи Драгоценных камней, керамики и просто металла с логотипом бренда. И зачем элетри, дополненному человеку с внутренним интерфейсом, понадобился еще и внешний? Вряд ли это просто топорная попытка медицинского или косметического дополнения, поскольку любая м е д с система всего за несколько минут могла все исправить. А топорная? Это еще мягко сказано. Выглядело это так, будто д а р я н о й врач вручную запихнул эту штуковину пальцами, причем пальцами ног. Почему они нам не сказали? Озвучила главную загвоздку Амена. Мы могли бы, если только они не знали, что у них эти штуки. Они сказали, что были без сознания, когда попали на борт. На ее лице отразилась еще большая тревога. Это имплант Расы заставил его в тебя выстрелить. Или сбил р а с а с т о л к у так что он просто выстрелил в первого, кто появился в двери. Эти импланты явно предназначены для того, чтобы обездвиживать пленников, если они попытаются сбежать, держать их под контролем. Я знаком с этой концепцией, сказал я. Еще одно преимущество беглого автостража: не нужно притворяться, что внимательно слушаешь ненужные объяснения людей. У меня был такой в голове. Mm, точно. Она испуганно покосилась на меня. Обожаю, когда люди забывают, что автостражи охраняют их и убивают врагов не добровольно и не ради забавы. Тогда почему серые люди так долго не активировали импланты? Почему не сделали это, как только мы сбежали? А, ну да. Я не проинформирую ее о свежих данных разведки. Думаю, выжившие цели просто не знали, что случилось после того, как они нас захватили. Но ведь одна цель сбежала, ее убил мой дрон, и еще одну цель, когда они заперлись в рубке. Другие цели пытаются проникнуть туда через задранный люк и, кажется, считают, что мы внутри. Я отправил а м е н е часть видеозаписи дрона из вестибюля командной палубы. Вероятно, они думают, что там с нами расы Элетра. Или активировали имплант, пытаясь узнать, где они. Взор а м е н ы затуманился. Она просматривала по сети видео. Они поэтому прислушиваются к тому, что происходит за люком. Я проверил данные с дрона. Точно, они опять начали подслушивать. Мой дрон проигрывает запись разговора. а м е н а подняла брови. Ха, но а ты можешь с помощью дрона их покалечить и... Я показал ей запись с изменениями в шлемах целей. Нет, и з а щ и т е от эти обновления. а м е н а скривилась и потёрла лоб. Ясно. И как же нам добраться до мостика? Знаете, а я ведь не отлынивал, а старался изо всех сил, несмотря на все свои провалы. Но всё же ответил без капли раздражения. Не знаю. Мой дрон на командной палубе, но я не могу добраться ни до одной системы. Амена замерла и ошарашенно посмотрел на меня. Выходит, мы заперты вдалеке от мостика. Бот пилот пропал, и мы не знаем, кто ведет корабль. Что хорошо в конструктах, мы не можем размножаться и производить детей, чтобы потом с ними прирекаться. В этот раз я заговорил уже раздраженно. Я работаю над этим. Я развернул медицинский сканер, разглядывая то, что находится под имплантом Элетры. Я и впрямь ожидал увидеть примитивный модуль контроля, от которого тянутся волокна прямо к нервной системе, как у обычного дополнения. Но никаких волокон не обнаружил. Сканер показывал, что имплант совершенно автономен и сужается в конце. Амена подняла руки. Отлично. Ты такой чувствительный. Ну ладно. Но если бы они знали, что им поставили эти штуковины, то могли бы попросить нас о помощи, даже если нам не доверяли. Она снова нахмурилась. Не могу понять, почему они этого не сделали. Я тоже. Они даже не спросили промед систему, медицинское оборудование или аптечку неотложной помощи. Если бы я был человеком и в меня вшили эту дрянь, то войдя в полностью оборудованный медотсек, Я бы первым делом позаботился изъять эту штуку. Нужно вытащить имплант, прежде чем он убьет и ее. Амен изучил изображение со сканера в своей сети. Он совсем примитивный. Наверное, причиняет боль, но ведь таким образом они могли бы его обнаружить. Я повернул изображение, чтобы по точнее определить глубину. Да, но почему-то не обнаружили. Не очень-то эффективная штука для своих целей. Амена провела ребром ладони туда-сюда по шее. Если знать, что она там и з б е ж а т ь от того, кто хочет тебя прирезать, можно выковырить ее ножом. Заметка на память. Убедиться, что у Амены нет причин перерезать себе горло ножом. Нет, если ты думаешь, что она связана с твоей нервной тканью. Когда я разбирался с модулем контроля, то как минимум имел доступ к своей схеме и диагностике. Но Амина не слушала, а к о п о ш и л а с ь в аптечке. Ее жизненные показатели ухудшаются. Она нашла л а з е р н ы й с к а л ь п е л ь и помахала им. Попробую вытащить имплант. Ты ведь прошла медицинское обучение? На всякий случай спросил я. Базовый уровень. Я закатил глаза, она скорчил а рожу. Ну, знаю, знаю, но ты же сказал, что нельзя пользоваться медсистемой, а мы должны что-то сделать. Она не ошибалась. Сканер передавал одно предупреждение за другим. Он показывал много технических медицинских данных, которые нуждались в анализе. Но вывод был очевиден: активация импланта навредила э л е т р и хотя и не так сильно, как Рассу. Сканер показывал, что необходимо быстрое вмешательство. Мои познания в медицине происходили главным образом из исторического сериала «Медцентр Аргала». Популярного 27 с т а н д а р т н ы х корпоративных лет назад и до сих пор доступного для загрузки почти по любому развлекательному каналу из тех, что мне попадались. Даже я понимал, что этих знаний маловато. К тому же сериал показался мне скучным, и я смотрел его только один раз. Я протянул руку за скальпелем. Амина колебалась. Неужели она думает, что я собираюсь убить Элетру? Мне приходилось уживаться с куда более назрелыми людьми, включая некоторых родственников Амены. Потом она все-таки отдала мне скальпель, а на ее лице отразилась смесь облегчения и вины. Я могла бы это сделать, если бы пришлось. Хм. Амена хотела помочь, вероятно, для того, чтобы доказать что-то самой себе. Ну, конечно, могла бы. На счет перерезанного горла она наверняка б л е ф о в а л а Но если мы ошибаемся, извлечение и импланта убьет Электру. Это будет не первое моё убийство по неосторожности. И мои руки не тряслись. Амена достала ещё один перевязочный набор и открыла стерильный отсек аптечки. Следуя инструкциям аптечки, я побрызгал анестезирующей жидкостью. После этого аптечка периодически посылала по сети указания. И я разрезал скальпелем поврежденную ткань. Через дрон я увидел, как Амена сосредоточенно наблюдает за показаниями ручного сканера, слегка нахмурившись. Я старался избегать сильно кровоточащих мест, что вряд ли получилось, если бы человек делал это самостоятельно. Так-то, Амена. И имплант наконец выскочил, а э л е т р а очнулась. Она втянула ртом воздух, открыла глаза и, не п о н и м а ю щ е уставилась а м е н е в живот. Я отошел и Амена поспешно наложила повязку на рану, так что кровотечения почти не было. Повязка включилась и притянулась к коже Элетры, чьи глаза снова закрылись. Судя по отчету аптечки, повязка впрыснула в рану обильную дозу обезболивающих антибиотиков. Я бросил имплант в маленький контейнер, который предложила аптечка и т а н е медленно чем-то его обрызгала. Надеюсь, аптечка знает свое дело, потому что я точно ничего не понимал. Все хорошо, мы тебе поможем, сказала Амена э л е т р и похлопывая ее по руке. Тело р а с а лежало посреди медотсека, и это выглядело неправильным. Я подобрал его и отнес на к а т а л к у в дальнем углу. В кладовке я нашел одеяло, чтобы его прикрыть. Но прежде приподнял куртку и рубашку и взглянул на имплант. Тот был на ключице в окружении распухших тканей. Выглядело кожа вокруг еще хуже, чем у э л е т р ы Интересно, догадывался ли раз об импланте? Может, он просто пытался чем-то выковырить имплант, но потом цели заставили его об этом забыть. Это глупо, но я понял бы такое желание. Я много понимаю. О том, аптечка просигналила по сети, что пульс и дыхание Элетры упали. В сети вспыхнул рисунок с пояснениями, что мы должны делать. а м е н а крепко выругалась и помогла мне перевернуть Элетру. Я приступил к дефибрилляции, очень аккуратно регулируя напряжение. а м е н а судорожно вцепилась в аппарат искусственного дыхания. Аптечка старалась быть полезной, но с медсистемой не сравнить. Та немедленно передавала по сети все необходимое. Аптечка велела мне начать искусственное дыхание, но я не мог. Мои легкие работали совершенно иначе, нежели человеческие. Мне не только требуется меньше воздуха, но и процесс газообмена идет по другому. И это не говоря уже о необходимости прижаться губами к губам. Одна мысль об этом уже вызывает отвращение. В общем, я вряд ли сумел бы вдохнуть в э л е т т у достаточно воздуха. Тут подбежала Амена и сама приступила к искусственному дыханию, но ничего не вышло. Нужна маска, сказал я. Амена сдалась разочарованно, засопела и вернулась к аптечке. Нашла там маску и повозилась со стерильной упаковкой, пытаясь отодрать пластик зубами, а я не мог прервать дефибрилляцию и помочь ей. Да, я только что сообразил, что мы не подумали об этом раньше. В медцентре Аргала никогда не показывали, как люди готовят инструменты. Они просто лежали наготове. И тут медсистема тихо щелкнула, и на медплатформе зажглись фиолетовые огни. Она включилась. Амена замерла с маской в руке. Она выплюнула кусок пластиковой обертки. Это ты включил стол? Поинтересовалась она. Нет, это м е д с и с т е м а Гика, но без Гика. Платформа послала по сети сообщение, что работает с фабричными настройками. Очередная странная аномалия в бесконечной череде какой-то хрени. Это мог быть и трюк. Вражеская командная система завлекала нас, чтобы мы положили Электру на стол и тем самым убили. Правда, Электра и так умирала. Тогда зачем такие сложности? Я пытался не думать о том, что остатки Гика еще здесь и пытаются спасти человека. Ну ладно, к черту! Я прекратил дефибриляцию, л подхватил алерту и отнес ее на стол медсистемы. Стоило мне ее положить, как над ней сразу же опустился хирургический модуль, присоединив груди присоску, чтобы запустить сердце, и к арту приставил сложный дыхательный аппарат. Через шесть секунд она уже дышала самостоятельно, а сердцебиение стабилизировалось. Тонкие щупальца отклеили с раны повязку и бросили ее на пол, а потом начали зашивать кровоточащий разрез на спине. Аптечка на каталке возмущенно пискнула, а потом заткнулась. а м е н а выдохнула с облегчением и вытерла лицо рукавом. Она начала собирать разбросанные предметы из аптечки. Так почему же включилась медсистема? – спросила она, запихивая их обратно по контейнерам. О том, что здесь происходит, я знаю не больше, чем ты, – ответил я. Вот почему я положил в потенциально взломанную медсистему неизвестного человека из корпорации, а не Амени или себя. К тому же Элетра все равно умирала. Мне не хотелось бы, чтобы Элетра и впрямь умерла. Как бы тщательно мы ни пытались выполнить все инструкции, я сожалел о смерти р а с а но тут мы уже ничего не могли поделать. Его убили цели. Он не был моим человеком, но выскочил передо мной так внезапно, что мне ничего другого не оставалось. Какие же все-таки неженки эти люди, ч т о б им провалиться? Амена насупилась и подозрительно покосилась на меня. Ты точно не ранен? Тебе ведь как никак выстрелили в голову, а тот серый тоже в тебя стрелял, прежде чем ты вырвал у него легкие. Не помню, чтобы на щупу в груди цели номер два легкие, но они наверняка были где-то там. Это был всего н а всего излучатель. Всего н а всего излучатель. Пробормотала себе под нос Амена, очень неумело копируя мой голос и при этом решительно засовывая кислородную маску в неверный отсек аптечки. Если бы ты так на меня не злился, то понял бы, что я права. Да чтоб тебя! Я на тебя не злюсь. Ну ладно, это вранье. Я на нее злился, хотя и не знаю почему. Не она виновата в том, что она здесь, что мы здесь. Она ничего такого не сделала. Просто родилась человеком, причем даже не ныла по любому поводу. А как только другой человек выстрелил в меня... Прыгнула ему на спину и попыталась задушить. Амена бросила свои попытки с маской и сосредоточила все внимание на мне. А выглядишь рассерженным. Просто у меня иногда бывает такое лицо. Вот чем полезен непрозрачный щиток шлема. Амена негодующе фыркнула. Да, когда ты злишься. Она помедлила, и я не мог понять в ы р а ж е н и е ее лица. Но больше уже не раздраженное. Когда они говорили о тебе, мне следовало быть настойчивее, прям как на занятиях по истории и политическому самосознанию. Вряд ли учителя выдумывают, просто, ну, они используют такие примеры. Они говорили обо мне так, как всегда разговаривают о б а в т о с т р а ж а х л ю д и причем еще в довольно мягких выражениях по сравнению с тем, что я слышал от других. Если злиться каждый раз, когда это происходит, даже не знаю, это как-то утомительно. И говорит ты об этом утомительно. Я? я на это не злюсь. Если ты не злишься, тогда в чем проблема? Вот теперь я уже расверепел. В каком порядке перечислить? По мере поступления или по степени риска? Я о твоей проблеме. Выпалила Амена, теряя терпение, и снова этот вопрос. Но полагаю, она не собиралась обсуждать экзистенциальные сложности, вызванные моим существованием. Меня ударил по голове не о п о з н а н н ы й дрон, а потом подстрелили, ты ж сама видела. Но я не об этом. Почему ты такой грустный, и расстроенный? Теперь даже я увидел, что Амена не просто злится, а еще и в ужасе. Ты чего-то не договариваешь, и это меня пугает. Я не герой, как моя вторая мама, и не гений, как все остальные родственники, а просто обычный человек. И у меня есть только ты. Этого я не ожидал. Ну, очень далеко от того, что, по моему мнению, она хотела сказать на самом деле. Но она была так расстроена, что я невольно сказал правду. Мой друг погиб. А м е н а была поражена и не п о н и м а ю щ е уставилась на меня. Какой друг? Кто-то из экипажа? Теперь я уже не мог остановиться. Нет, этот корабль, бот, пилот, он был моим другом и его убили. Так я думаю, если бы он был жив, то не допустил бы всего этого. Хм, звучало не очень-то разумно. На лице а м е н а отразилась сложная гамма чувств. Она шагнула ко мне, потом попятилась, остановилась и всплеснула руками. Слушай, думаю, тебе лучше присесть. Мягко сказала она. Теперь она разговаривала со мной как с бьющейся в истерике женщиной, а что еще хуже, я и вел себя как истеричка. Нет у меня времени рассиживаться. Когда я принадлежал компании, мне не позволялось сидеть, а теперь люди постоянно просят меня сесть. Мне нужно написать кучу программного кода, чтобы взломать вражескую командную систему. а м е н а потянулась ко мне, но отдернула руку, когда я отпрянул. Думаю, сейчас ты слишком расстроен. Это было совершенно не так. До да чего же люди глупы! Конечно, у меня был эмоциональный срыв из-за уничтожения Гика, но я полностью пришел в себя, несмотря на падение производительности. Я в полном порядке. И собираюсь убить оставшиеся цели самым болезненным способом, какой только могу представить. Мне нужно было проверить данные разведчика номер один, чтобы понять, как мы проходим через к р о т о в у ю нору и как долго это займет. И тут мне пришло в голову, что у корабля может и не быть конечной точки маршрута, если убийца Гика знает, что я уничтожил три цели и решил в отместку навечно запереть нас в червоточине. Вовсе нет, сказал я. Это ты расстроена. Знаю, знаю, но тогда ответ показался мне релевантным. Как человек разумный, Амена п р о и г н о р и р о в а л а мои слова. А не лучше ли писать код сидя? Довольно убедительно заметила она. Но мне все равно хотелось поспорить или просто не хотелось садиться. Однако я сел на пол и осторожно поднял чувствительность болевых сенсоров. О да, еще как болит. Амен а опустилась передо мной на колени и запрокинула голову, чтобы посмотреть мне в лицо. Это не помогло. Я знаю, что ты не ешь, но если я могу что-нибудь для тебя раздобыть из аптечки, например, или одеяла, я закрыл лицо руками. Мне нужно. Ну да, я был расстроен чисто теоретически, и перезагрузка не поможет, потому что сейчас в ней не было необходимости. А что тогда поможет? Захватить контроль над вражеской командной системой и очень, очень сильно ее покалечить. Вот что поможет. Дрон показал, что Амена медленно расхаживает туда-сюда, понурив плечи. И тут на столе з а в о р о ч и а л а с ь изасопелая летра, Амена подбежала к ней. Все хорошо, мы тебя вылечим. Летра заморгала и уставилась на нее. Что случилось? выдавила она. Раз, цел. Амена склонилась над столом. Под таким углом она выглядела старше. По бокам губ пролегли складки. Мне жаль, но он умер. Очень тихо сказала она. У вас были странные импланты в спине, причинявшие боль. р а с а имплант убил. т в о й м ы вытащили, хотя он и тебя почти убил. Ты знаешь, что он в тебе был? э л е т р о выглядела шарашной. Что? Нет, это не понимаю. Я проверил варианты проникновения, но анализ не принес результатов. Это раздражало. Если система не будет со мной общаться, я не сумею в нее влезть. а в р а ж е с к а я командная система явно работала как единая система. На станциях и планетах, как правило, используют несколько систем, которые взаимодействуют друг с другом для безопасности, ну, относительной безопасности. Обычно я обхожу систему защиты и тогда легко наладить диалог с другими системами, либо запутать их, з а с т а в и в считать, что я их часть. Есть способы проникнуть и в хорошо защищенные системы, даже в системы с н е ч и т а е м ы м кодом или с незнакомой архитектурой. Времени у меня было немного, и потому я воспользовался самым надежным методом. Нашел тупого человека, который предоставит мне доступ. Имплант р а с а перестал работать, вероятно, при убийстве Расса спалил собственный источник энергии. Имплант Электры по-прежнему лежал в контейнере аптечки. Где-то хранило все необычные предметы, извлеченные из людей. Теперь имплант был покрыт стерилизующей слизью, но все равно функционировал. Я запустил блокирующий сигнал помехи. Разведчик номер два показал, что цель номер четыре в вестибюле командной палубы отложила аппарат с плоским экраном на скамейку. Теперь цели что-то обсуждали, позабыв про люк и командный отсек. Выглядели они взволнованными и злыми. Наверное, наконец сообразили, что нас нет в командном отсеке. Я обрадовался, что не успел их убить, потому что теперь они могут пригодиться. Я понятия не имел, где находятся вражеские дроны, но логика и модули оценки угроз подсказывали, что они собрались у задраенных люков нашего отсека. Это может стать проблемой. Я проверил, как дела у разведчика номер один, просматривавшего изображения на п а р я щ и х экранах. Там было полно сменяющих друг друга рисунков и цифр, которые с т е м же успехом могли оказаться абстрактным искусством. Информация с экранов интерпретировалась сетью Гика, а без него была просто бесполезным скопищем данных. Но почему все так сложно? Я могу выжить почти без атмосферы, но никому не пришла в голову элементарная мысль наделить Киллербота модулем для управления транспортными средствами. Так, погодите-ка. На этом дисплее показывается схема корпуса Гика, а вокруг него движутся какие-то волны. Вероятно, это обрело бы смысл, если бы я знал, что происходит в червоточинах. Там еще был таймер, только неясно, какое время он отсчитывает. Да, ничего полезного. Полезной могла бы оказаться серия рассветы и гибели лунного заповедника или первооткрывателей. Ну, в общем, любого сериала, разве что кроме медцентра Аргала. Но с е р и а л ы меня у с п о к о я т а я не хотел расставаться со злостью. Я не мог просто сидеть и ждать. Наверняка можно что-то сделать. И я встал. Ой, ты встал, сказала Амена, сидящая на краю медплатформы рядом с полусонной Электрой и держа ее за руку. Амена с подозрением покосилась на меня. Уже? А я думал, ты немного отдохнешь. Ты что-нибудь в этом понимаешь? Я отправил ей изображение с экранов на мостике Гика. А м е н а быстро заморгала. Это данные по навигации и уровню энергии. Такие поступают пилотам. Она внимательно посмотрела на мое лицо и раздраженно всплеснула руками. Но если ты и так это знал, зачем спрашивать? Ясно, придется объяснить. Я получил это от дрона, запертого в командном отсеке. Ты знаешь, как это расшифровать? Амена опять уставилась в пространство, но медленно покачала головой и едва слышно забормотала что-то себе под нос. Потом посмотрела на Элетру, которая снова потеряла сознание, и аккуратно убрала свою ладонь с ее руки. Судя по ее словам, она вряд ли была на мостике. Потом Амена подняла брови. Ты не в курсе? На инженерной палубе есть допстанция. Это еще что? Допстанция? Дополнительный наблюдательный пост для группы инженеров. С н е ё невозможно перехватить управление, ну если только главный пилот его не передаст. По крайней мере нельзя было перехватить на тех допстанциях, которые я видела. Но можно получить изображение всех корабельных систем. На всех наших кораблях такие были. Но я не знаю, насколько это распространенная практика. Возможно, у нас они были, потому что наши корабли. Устаревший, признала она. Вряд ли такое понадобится на корабле под управлением Бота, но проверить не помешает. Мой уровень производительности повысился до в о с м д е с я т и д е я т и процентов. Не супер, но жить можно. Мне по-прежнему не удавалось найти причину такого падения. Раньше даже многочисленные попадания из р е а к т и в н о й у с т а н о в к и не вызывали такого устойчивого снижения. Я вытащил из кармана излучатель р а с а и сел на скамейку. Вот, возьми это на всякий случай. Против вражеских дронов он бесполезен, но на целях сработает. Ненавижу отдавать людям оружие, но я не могу оставить ее с голыми руками. А я в инженерный отсек. Погоди, а м е н а с п р ы г н у л а с медплатформы. Я с тобой. Моя реакция была противоречивой. Я испытал в произвольном порядке: первое, злость, и на нее, и на себя; второе, привычную подозрительность. Когда я работал по контракту от компаний, прилипшие ко мне клиенты обычно либо подставляли меня под выстрел, либо громко призывали к тому, чтобы бросить поврежденного автостража, потому что меня слишком долго грузить в транспортное средство. А люди еще удивляются, почему я им не доверяю. И третье. всепоглощающее желание убить все, что может ей угрожать. Кто-то должен остаться с раненой. Она поморщилась. Ты прав. Извини. Потом отвернулась и вытерла глаза. Ну вот, я довел ее до слез. Молодец, Киллербот. Я понимал, что вел себя как свинья и должен извиниться перед а м е н о й Я приписал свое поведение спаду производительности и эмоциональному срыву, вызванному неединичным событием, а долговременным процессом. Хотя я уже полностью это переборол. К тому же я испытал непроизвольное отключение и перезагрузку. Однако я вполне могу оказаться и просто свиньей, с вероятностью в семьдесят-восемьдесят процентов. Я не знал, что сказать, но у меня не было времени искать подходящие примеры извинений. Да и вряд ли я нашел бы подходящие и з в и н е н и е к о т о р о е захотел бы использовать. Ну, прости, за то, что вел себя посвински, сказал я. Амен засопела, словно пыталась вы сморкаться, а потом закрыла лицо руками. Да нет, все нормально. Я тоже вела себя грубовато, так что мы в расчет. е Я поспешил к люку. И когда я был уже у самого люка, она сказала: "Только обязательно говори со мной по сети". Хорошо. Help me ф i l e фрагмент номер два отрывок из интервью с п х а р а д в а т ж номер 09257394 Я заметила одну особенность в расшифровках р а з г о в о р о в из твоего архива. Неправильный шрифт? Нет, шрифт замечательный. Но каждый раз, когда упоминается твоя бывшая компания, ты вычеркиваешь компания и заменяешь на компания. Она проверяет запись беседы. Ну вот, ты опять это сделал. Это не вопрос. Ты не обязан рассказывать мне то, чего не хочешь. Пауза. Дело в логотипах. Ты упоминал их ранее. Тогда мне не пришло в голову, что ты не знал бы о том, что их нельзя удалить, если бы не пытался. Это одна из причин. Мы немного говорили о посттравматическом лечении, а ты сам не думал его пройти. Сессия отредактирована.